Глава шестая Радагаст «Как же неудобно быть человеком!» Пробормотал я, когда споткнулся об очередную кочку. Мы торопились уйти от места столкновения с магом и разбойниками, потому почти бежали. А я ведь только научился, точнее, вспомнил, как ходить на двух ногах. Человеческая постась странная, уязвимая, Эх, зря мы согласились на предложение мага. Я ведь думал тогда только о том, чтобы завоевать истинную пару. Желал показать Марине и свою другую сторону, но совсем забыл, насколько ущербно человеческое тело, особенно в пешем походе через лес. «Ты просто неуклюжий!» — фыркнула сидящая на моем плече Марина. «Сейчас сама пойдешь». Огрызнулся я, злобно зыркнув на усмехнувшегося богатыря. «Не, назвался хозяином. Работай!» Когти сильнее впились в кожу, вызывая лёгкую боль. «Аккуратнее!» «Не ной, хозяин!» Усмехнулась она, поворачивая голову к принцессе. она, если успокоилась, то рассказывай, кто тебя преследовал, зачем и как так получилось. Девушка вздрогнула, кажется, не ожидала, что к ней обратятся. «Меня везли к жениху. Я младшая в семье. Отец договорился о браке с князем Старосвета для укрепления союза наших королевств. Сначала было все нормально, мы спокойно пересекли границу, а потом на нас напали. Они собирались меня убить. За что?» — схлипнула она, обхватив плечи руками. Видимо, чтобы не допустить укрепления союза, это же обычная практика. Пожал плечами Никита. Кому-то ты мешала. Кому я могла мешать? Плаксиво отозвалась она. Я же младшая дочь. Мешал твой брак? Пояснила Марина. Хотя, может, и ты кому-нибудь не нравилась. Хмыкнул я. Ты красивая. Конкурентки есть? Нет. помотала головой удивлённая Елана. «Ты вдруг начал что-то понимать в женской красоте?» — язвительно уточнила Марина, дёрнув меня клювом за ухо. «Хм, да, кажется», — нахмурилась я, присматриваясь к принцессе. «Можешь показать коленки?» «Зачем?» Девушка побледнела и начала заикаться. «Прошу вас, не надо, я...» «Я невинна?» «Дурак, ты что ее пугаешь?» — прошипела Марина. «Ты его неправильно поняла. Радагаст долгое время прожил в облике дракона. Теперь в новом обличии осваивается. Кстати, действительно, зачем тебе ее колени?» «Раньше мне нравились женские колени. Хочу проверить, нравятся ли теперь», — развел ее руками в стороны. «У меня же еще и руки есть». без когтей но ну, наверное теперь я выгляжу для марины привычнее а я красивый поинтересовался у своей птички нормальный коротко ответила она как то раздраженно дернув головой и все она считает что меня может устроить такой ответ только нормальный ты не находишь меня привлекательным а должна Иронично протянула она. «У меня вон есть парень. Я не засматриваюсь на других». Никита весь расплылся в улыбке. Аж захотелось его испепелить. «Я же не прошу засматриваться. Хочу понять, привлекательный я или нет. Может, судьбу свою встречу?» «В целом привлекательный. Правда, рога смутят большинство девушек». Буркнула она, будто разозлившись. «Так что не надорвись, пока будешь искать свою судьбу». «Ладно, другой вопрос. Если бы не стало Никиты...» «С чего это меня вдруг не станет?» — насторожился богатырь. Я оговорился. Закатил глаза, хотя очень бы хотел потерять парня марину среди ближайших деревьев. «Если бы не было Никиты, ты бы обратила на меня внимание?» «Что за странные вопросы?» — скривила мордочку Марина. «Ответь, мне любопытно». «Ладно», — вздохнула она, — «только не обижайся». «Нет, не обратила бы». «Почему?» — оскорбился я. «Ты не в моём вкусе». Никита вновь усмехнулся, и на этот раз я отправил удавку ему под ноги. Парень споткнулся и нырнул в кусты. но теперь мы вынуждены остановиться, ожидая, когда он выберется». «Вы с Никитой женаты?» — поинтересовалась осторожно Елана. «Это так романтично». «Нет, мы встречаемся», — объяснила Марина, грозно сверкнув глазами, но хоть не клюнула. Бесстыдники они», — шепнул я принцессе. «Даже не помолвлены, а спать вместе хотят». «Потому что у нас так принято!» — припечатала Марина и всё же опустила клюв на мою макушку. «Ладно, хоть не очень больно». «Вы из другой страны?» — заинтересовалась Елана. «Из другой». Никита выбрался из кустов, пригрозил мне кулаком, и мы двинулись дальше. Разговор перешёл к более мирным темам. Мы обсудили свои дальнейшие действия, послушали рассказ Еланы о её доме и беспечной жизни принцессы, а я потихоньку привыкал к новому телу, перестал спотыкаться, даже вспомнил, как бегать и прыгать. Нюх и инстинкты в этом теле были ослаблены, но не полностью. Вскоре я услышал плеск воды и вывел всех к небольшому пруду. Марина предложила устроить лагерь здесь, а не продолжать путь до ночи. Мы с ней лишний раз не спорили, да и устали знатно, чтобы еще куда-то идти. «Спать на земле будем?» — Елана пребывала в ужасе. «На лапнике и одеялах. На земле спят только те, кто ноет и не работает на общее дело», — заявила Марина, и принцесса вся сникла. Благо ей хватило ума промолчать. «Попробую поймать рыбу тогда». предложил никита лови а мы займемся костром и лагерем разрешила наша грозная жар птица ты сама строгость рассмеялся он и быстро поцеловав ее в кончик клюва унесся к берегу судочкой но само собой рухнул в траву когда вслед за ним отправилась удавка радагаст хватит попросила марина каким то образом уперев крылья в бока Она выглядела одновременно грозно и очень мило. Именно в этот момент я ощутил тонкий и вместе с тем яркий аромат, такой притекательный, что сразу потянулся за ним и чуть не рухнул на колени перед опешившей Мариной. Аромат исходил от нее. Неужели она действительно моя пара? — Ты это чувствуешь? — спросил шепотом. «Что?» — она чуть от меня отступила. «Запах!» «Опять издеваешься!» — она принюхалась к своим подмышкам. «Займись спальниками, Радагаст, а мы наберём хвороста!» «Нет же, от меня запах! Я про себя!» — пояснил, выставив руку в сторону, чтобы она не ушла. «Про себя?» — Марина подозрительно прищурила золотые глаза, но принюхалась ко мне. Ну? Я даже задержал дыхание от волнения. «Нормально всё, не воняешь, но это не значит, что не надо мыться». Похлопав меня крылом по макушке, Марина потопала к озадаченной принцессе. «Пошли, будем дрова собирать». «Марин, от меня вкусно пахнет, тебе понравилось?» Предпринял я ещё одну попытку достучаться до неё. «Ты такой странный». Вздохнула она и двинулась прочь. «Марина!» — позвал ее зло, и она даже подпрыгнула на месте. «Что ты распереживался? Приятный одеколон, хотя не в моем вкусе». А «Одеколон?» — удивился я, начав к себе принюхиваться. Девушки ушли, оставив меня в замешательстве. Почему я почувствовал тягу, а Марина нет? Или она и не должна?» И это еще одна часть испытания. Буду проверять. Ей надо понюхать меня еще раз, столько, сколько потребуется, чтобы она наконец почувствовала притяжение к своей судьбе, ко мне. Марина, я так и не поняла. Никита а твой избранник? Елена даже ступала осторожно, будто боялась всего. Странно, что вообще. Решалась задавать вопросы. «Кто так-то Радагаст? Прости, но он задаёт... Необычные вопросы». «Он вообще чудит», — хмыкнула я, указав клювом на сухую ветку. «Вот эту бери». Сама я, к сожалению, была почти бесполезна, но всё же пыталась собрать веточки поменьше для розжига. Теперь же у нас нет огнедышащего дракона. Принцесса безропотно выполнила мою просьбу, хоть и морщилась почти брезгливо. Ты вообще из замка выбиралась ну природу там? Редко, — призналась она со вздохом. Ну вот, на всю жизнь нагуляешься, — усмехнулась я. По поводу Никиты. Мы пара. У нас принято, что молодые люди, если нравятся друг другу, начинают общаться. И если решили перейти к более серьёзным отношениям, то женятся. Брак — это навсегда. Поэтому супругам важно узнать друг друга заранее, влюбиться. это так необычно но приятно улыбнулась она я видела жениха всего раз и даже не поняла какой он у нас свободные нравы каждый сам за себя решает ну конечно семьи бывают разные а радагаст почему вы скованы цепью цепь дал ему лесной царь она должна привести к нему ту что поможет снять ему проклятие со стороны драконов кстати «А тебе что-нибудь известно про проклятие? За что драконов прокляли?» «Слышала, что за гордыню. Они желали стать новыми столпами. Больше ничего». Замотала она головой, сконфуженно покраснев, под действием моего пристального взгляда. «Хм, пока всё сходится. Это хорошо. Значит, ты помогаешь Радагасту снять проклятие с его страны? «Да, мы друг другу прикованы. У меня особо и нет выбора». «Он же не будет эм, проявлять ко мне интерес?» «Не знаю. Он вроде посчитал тебя красивой. Да и он же вполне себе мужчина. Не нравится?» Перед мысленным взором предстало лицо Радогаста. Уж про себя я могла признать, что он привлекателен, хоть и немного странный для обычного человека, каковым я себя считала всю сознательную жизнь. И пахло от него очень даже приятно, но я предпочитала держать дистанцию, чтобы не давать ему ложных надежд. Мы не истинная пара, он должен это понять. «Отец договорился о моем браке. Я не могу пойти против его слова», — пояснила девушка, чуть склонив голову. «Твое решение. Приставать он точно не будет». А если будет, то скажи мне, я ему быстро мозги на место поставлю». «Спасибо, Марина». Девушка вздохнула, явно с облегчением. Собрав максимально возможное количество дров, мы вернулись к лагерю. Радогаст радовал, он не сидел без дела. Уже успел огородить место для костра камнями, расстелил одеяло, чтобы мы могли сесть, и теперь занимался лапником. Правда, когда увидел нас, Он прервал своё занятие и метнулся к нам со сковородкой. «Никита вернулся, и пора готовить?» — предположила я. «Нет его», — поморщился дракон. «Да и когда он вернётся? А есть охота уже сейчас. К тому же не верю я, что он что-нибудь поймает в этом пруду. Давай сами займёмся едой». «И каким образом?» — подозрительно уточнила я. «Ты же волшебная птица!» — лучезарно улыбнулся он. «Снеси яйца, мы их пожарим!» Принцесса от неожиданности приоткрыла рот, я же выдохнула в изумлении, а потом явственно ощутила, как заводится моторчик моей ярости. «Беги!» — прошипела я, встопорщив перья. «Зачем?» — Радогаст отступил, выставив сковородку как средство защиты. Но губы его подрагивали в улыбке. «Убивать тебя буду. Потом отгрызу твою руку, и моя проблема с цепью решится». «Ты же не серьёзно?» Родогаст развернулся и метнулся прочь. Я подлетела в воздух и спикировала ему на макушку. «Сейчас сам у меня яйца снесёшь». Родогаст прикрыл голову сковородой, и на неё налетел мой клюв. «Что он опять натворил?» Донёсся до нас смех Никиты. Богатырь почти с умилением наблюдал смертную казнь дракона. В руках держал три средней рыбины. Мы были в получасе от ужина. — Как обычно! — буркнул я, слетая с головы Радагаста. — Потроши рыбу, будем готовить. Мы пока ещё хвороста принесём. А ты, Радагаст, разводи костёр. И тема яиц под запретом, понял? — Яиц? опешил Никита. «Рыба еще не распотрошена?» — уточнила я грозно. «Сейчас будет, мэм!» Богатырь отсалютовал мне рыбинами и приступил к работе прямо на месте. «Идем!» Зыркнув недобро на главного выдумщика отряда, я перевела взгляд на принцессу. Видимо, она решила взять жест Никиты на вооружение, потому что приложила ладошки к колбу. Хоть «Ты, веди себя нормально!» Взмолилась я, махнув ей крылом, чтобы следовало за мной. Пока мужчины занимались ужином, мы совершили еще три ходки. В конце концов, осень продолжалась, и теплее не стало. Ночью предстояло вновь бороться с холодом, ну и спать вместе, чтобы не замерзнуть. Вечер, как ни странно, прошел мирно. И это мы устали от пикировок. Но в любом случае, день мы завершили приятным ужином и спокойными разговорами на отвлеченные темы. Проблемы возникли, как всегда, перед самым сном. «Опять ты собралась бесстыдствовать!» — негодовал Родогаст. «Сказал дракон, который вечно пытается залезть под юбки девушкам», — закатила я глаза. «Исключительно в исследовательских целях», — упрямо вскинул он подбородок. «С ним ты спать не будешь». «Мы пара», — в очередной раз напомнил Никита. «Просто сделаем, как в прошлый раз», — сплеснула я крыльями. «Лягу между вами двумя, и тепло, и все довольны». «Я недоволен», — Радагаст скрестил руки на груди. «Я тоже», — хмыкнул Никита, повторив его жест. «Вот вы хоть в чем-то согласны», — злорадно рассмеялась я. Скажите. «А где спать мне?» — робко подала голос принцесса. «Тоже с нами. Одеял мало, и ночью будет холодно. Придется спать вместе». О, только и смогла выдать она. Спор продолжался, ну, как-то на рефлексах, а мы по очереди умылись и нырнули под одеяло. В ногах весело трещал костер, закопанный уголь согревал снизу. Я блаженно вытянулась на лапнике, покрытым одеялом, и постаралась отнестись философски к борьбе мужских рук на моей спинке. Никита хотел меня обнять, Радагаст не позволял. Елана же скромно лежала за спиной богатыря и пыталась не отсвечивать. Прямая, как палка, и жутко напряженная, словно ночью, планируется первая в её жизни оргия, на которую она пришла по ошибке вместо семинара для убеждённых девственниц. Усталость брала свое, и вскоре я задремала, несмотря на продолжающийся спор мужчин. Правда, крепко заснуть не получалось. На краю сознания зудело странное чувство. Мысли все больше концентрировались на еле различимом аромате, и когда он вдруг усилился, я открыла глаза. Костер горел совсем слабо, а место нашей стоянки освещало голубоватым сиянием цепь по металлическим звеньям. Мелькали маленькие огоньки, словно наша удавка вдруг переквалифицировалась в гирлянду. «Что такое?» Сонно моргая, я коснулась лба ладонью. И тут поняла, что вернулась к человеческой ипостаси. Только раньше, чем ушло первое удивление, пришло новое, когда Радагаст вдруг обнял меня и уткнулся носом в мою грудь, блаженно жмурясь, и громко вдыхая мой аромат. Больше извращенец! Прошипела я, пытаясь его оттолкнуть. И тогда поняла, что этот вкусный запах исходит от него, и не просто исходит, а он будто усилился многократно. «Радогаст! Радогаст!» Я подергала его за рог. «Отцепись!» Он ничего не ответил, лишь смешно промычал, Следом его кожа начала светиться, пока не засияла так ярко, что ослепила глаза. Меня отталкивало в сторону его увеличивающимся телом. «Что такое?» — дракон, наконец, проснулся. «Я вернулся!» — воскликнул радостно, когда осознал, что обратиться к своей животной ипостаси. И расставил своей чешуйчатой задницей костер. Прикрыв лицо ладонью, я тихо провыла. Уже даже не спрашивала у мироздания, за что на мою голову свалился этот дракон. Из-за того, что среди ночи пришлось заново разжигать костер и восстанавливать распотрошенное туши дракона спальное место, с утра с трудом удалось разлепить глаза. Но долго спать я не дала. Пока дракон восстановил свои летательные функции, нужно пользоваться этим. время ведь идет родители там с ума сходят а мы еще даже не нашли мага зато оттыскали принцессу на свою голову о которой тоже надо позаботиться не бросать же ее в лесу завтрак проходил в молчании все не выспались а я была жутко раздражена из за исходящего от дракона запаха может лучше принюхаешься предложил Родагаст, тыкая когтистым пальцем прямо мне под нос я же ем Возмутилась и взвыла, когда рыбная косточка впилась между зубов. что да чтоб тебя, Радагаст!» «Что случилось?» — заволновался он. «Ничего!» Зло выдохнув, я подскочила на ноги, но неудачно наступила на цепь. Та натянулась. Я чуть не навернулась, еще и прикусив кончик языка. «Ты меня что, сглазил?» На глаза навернулись слезы от боли. Я отбросила от себя цепь и затопала в сторону пруда. чтобы вымыть руки. Никита и Илана затихли с кусочками рыбы в руках и предпочитали не вмешиваться. «Марина, подожди!» Радагаст дернул цепь на себя. «Что случилось-то?» «Ты случился!» — буркнула я со своей цепью. «Как же она бесит! Я же даже переодеться не могу! Почему она не может просто исчезнуть?» — всплеснул я руками в расстройстве. А цепь вдруг сверкнула голубым светом и... Испарилась, словно послушалась. «Да!» — закричал я от счастья. «Ты видел? Видел! Она исчезла!» Я даже запрыгала на месте от восторга. Но радость моя поубавилась, когда напомнил о себе шипастый наручник, зацепившись за подол платья. Причем весьма неудачно послышался неприятный звук, рвущийся ткани. Ну вот, платье кари порвала. Настроение вновь упало ниже плинтуса. «Действительно, исчезла?» Радогаст озадаченно почесал когтем макушку. «Она всегда так могла?» «Вполне возможно. А мы и не знали. Ведь были не в курсе, что она удлиняется. Случайно выяснили. Пробормотала я, оценивая взглядом образовавшуюся дырку. Небольшую, но обидную. Может, она еще что-нибудь умеет?» Например, что Радагаст прищурился, и между нашими наручниками вновь образовались звенья волшебной цепи. Ну да, ему же она выгодна. Только она держит меня возле него. Не знаю, что-нибудь. На этот раз я мысленно попросила цепь исчезнуть, и она подчинилась. Неужели можно сходить в кусты в настоящем одиночестве? А ты куда, Марина? — подорвалась с места Елана. В кусты, взглянув на нее с опаской, я рванула прочь. Еще увяжется следом, а мне только достались минуты долгожданного уединения. Хорошо. Улыбнулась я, ополаскивая лицо водой. Вдали от дракона дышалось легче, ушло это странное зудящее чувство, и вернулось душевное равновесие. Теперь я могла по-настоящему радоваться исчезновению цепи. Даже побегала по берегу от радости. В конце концов, всё же вполне замечательно. Воздух невероятно свеж. Осенний лес прекрасен, виды гор вдали завораживают, а я больше не мёрзну в обновах. Платье, конечно, слишком лёгкое, но исчезла проблема с рукавами. В ближайшем городе купим новые, и крылья вернулись к дракону. Теперь не придётся идти пешком. Путешествие бы даже радовало своей сказочной невероятностью, если бы не беспокойство о состоянии родителей. Они же не знают, куда я пропала. Надеюсь, скорее смогла передать весточку столпам. Пожалуй, пора лететь. Вновь присев у берега, я зачерпнула воды, чтобы пригладить растрепавшиеся волосы. Но раньше в глубине пруда зажглись два желтых глаза. Я испуганно отпрянула. а вода забурлила, и передо мной вынырнул радагаст. Мой рот совершенно некрасиво приоткрылся. «Я хорошенько помылся, Марина!» Широко улыбнулся дракон, словно радостный пёс, хлопая хвостом по воде. «Хочешь понюхать?» И протянул ко мне лапу. «Уйди от меня!» Стремительно отвернувшись, я унеслась в сторону лагеря. «Заканчивай купание и летим!» бросила по дороге через плечо. Проблема с полетами никуда не исчезла, и даже появилась новая. Оказалось, теперь я не могу обращаться по собственной воле. Пришлось лететь в человеческом обличье и мерзнуть со всеми. Дракон по очереди согревал нас в лапах, но это не особо спасало положение, потому ему приходилось лететь медленно и низко. Позже же наша радость совсем рассеялась, когда цепь появилась сама собой, и, как бы я её ни упрашивала, отказывалась снова исчезать. «Тебе сложно, что ли? Исчезни!» — взмолилась я, когда мы приземлились на обед. И на этот раз она послушалась, испарилась. «Странно!» — озвучил мои мысли Радагаст и обвил меня хвостом. «А теперь?» — спросил с надеждой. Меня окружил терпкий аромат дракона. Голова пошла кругом. «Мне надо в кусты». Я буквально выпрыгнула из кольца хвоста Радагаста и унеслась прочь. «Что-то часто она ходит в кусты», — обеспокоенно проговорила Елана. «Может, ей нужен лекарь?» Цепь нас удивляла целый день. Через несколько часов она снова появилась, И потом отказывалась исчезать, и лишь вечером, когда мы приземлились в пролеске возле небольшого городка и начали устраиваться на ночлег, догадались, в чём дело. «Ограничение по времени», — предположил Никита. «Насколько она примерно исчезает?» «А ведь точно», — закивал Родогаст, — «где-то полтора-два часа, и потом снова появляется». «То есть исчезает на два часа?» и откатывает ещё примерно столько же. Уныло подытожила я, вгрызаясь в ножку неизвестной зверушки. Сегодня еду добывал наш чешуйчатый хищник. Радагасташ аж раздулся от гордости, когда бросил мне к ногам тушку пойманного зверя. Но ты всё равно сможешь завтра пойти с нами в город. Никита ободряюще похлопал меня по плечу. — Продадим чешуйку и купим тебе платье. — В смысле? «У тебя не осталось денег с прошлой продажи?» — уточнила я. «Я всё потратил на покупки», — досадливо поморщился он. «Которые сгорели! Ещё и чешуёй снова светить!» — недовольно выдохнула я. «Транжира!» — буркнул дракон и резко отпрянул, когда ему прилетело от Никиты косточкой по морде. Но богатыря сразу снесло с бревна, на котором он сидел, ударом хвоста. «Только попробуйте снова начать!» Я пригрозила им недогрызенной ножкой. И мужчины сразу успокоились. Ровно до распределения спальных мест. Прослушав почти привычную ругань, я снова легла между Радагастом и Никитой. Только засыпалась с особым трудом, и всё из-за драконьего запаха. Ночью уже исходящий от Радагаста аромат усилился в разы, Открыв глаза, я снова заметила, что цепь сияет, словно гирлянда, а потом меня крепко обняли сильные руки. Дракон принял человеческий облик и вновь нагло прильнул к моей груди, только на этот раз проснулся и сам. «Марина!» На его губах появилась мягкая улыбка. Глаза сверкали, кожа отливала золотом в свете костра. «Красиво!» «Так, Марина, соберись!» «Отпусти меня», — потребовала я, зажав нос руками. «Что ты делаешь?» Он вцепился в мои запястья и потянул их на себя. «Прекрати», — провыла я в панике, и вдруг ощутила, что тело начало меняться. Ко мне вернулись клюв, перья, лапки и, главное, крылья. Последним я сразу воспользовалась, вырвалась из хватки Радагаста и взлетела к верхушкам деревьев. Аккуратно опустилась на крепкую ветку, И только тогда вздохнула полной грудью, наполняя лёгкие свежим хвойным ароматом. Так, глупо отрицать, мне нравится запах родогаста, этого несносного и наглого дракона. Как же я попала! Ночь прошла вдали от моих проблемных мужчин. Оказалось, что я неплохо сплю на ветке. Удобное открытие. и проснулась я, вполне выспавшаяся и даже успокоившаяся. Судя по всему, из равновесия меня выводил запах Радагаста, но вскоре пришлось к нему вернуться, а перед этим выполнить функции петуха, то есть всех разбудить. — Так рано! — сонно возмутился Никита. — Нам надо позавтракать и дойти до города. Радагаст снова обратился идти на своих двоих. — Опять? — богатырь бросил недовольный взгляд на дракона. Тот поднялся, встряхнул гривый волос и блеснул белоснежной улыбкой. «Меня невольно одолела зависть. Мне бы так выглядеть по утрам». «Судя по всему, маг внёс изменения в установки цепи, и мы меняем ипостаси каждую ночь», — заключил дракон, умильно посмотрев на меня. «Ты такая красивая, Марина!» «Да?» Я с сомнением оглядела свой птичий облик. В принципе, он прав. Ни мешков под глазами, ни растрёпанных волос, пёрышко к пёрышку. Хм, спасибо. Ответный комплимент я решила придержать при себе, а то подумают, что он мне нравится, а нам совершенно не по пути. Моя жизнь там, на земле, а его здесь, в сказочном мире. У меня нет рук, «Кто займётся костром, а кто едой?» Виновато вытянула крылья перед собой. «Давай, я костром», — предложил Родогаст. «Тогда я разогрею мясо», — вызвался Никита, сверля дракона недовольным взглядом. Ну, хоть не спорили и дружно принялись за работу. А пока они готовили завтрак, я подсказала принцессе, как собрать одеяло и упаковать их в сумку. «Марина». Я тут подумал... Дракон начал издалека и явно специально дождался, когда наши спутники унесутся на поиски кустов, и мы останемся одни. Но я была сытая, сидела достаточно далеко от него, потому чувствовала себя вполне спокойно. Уже страшно, пошутила я, на что он весело прищурился. Кария говорила... что твоему резерву можно помочь восстановиться. — Говорила, — припомнила я, — но вроде это может сделать кто-то близкий мне по магии. — А кто может быть ближе истинного? На губах мужчины обозначилась такая соблазнительная улыбка, что мне понадобилось почти полминуты, чтобы осмыслить его слова. — Мы не истинные, Радагаст. Спокойствие начало стремительно меня покидать. — Вот и проверим, да? — Не надо. — Чего ты боишься? Поднявшись с бревна, он направился ко мне, а я тоскливо взглянула на ветку, ставшую моим ночным насестом. — Сбежать, что ли? — Ты будто избегаешь меня. Тебе кажется, пробурчала я, начав дышать через урод. Радагаст же присел передо мной на одно колено, и протянул ко мне руку. «Ничего не бойся, не сопротивляйся моей магии». «Может быть, больно?» Я беспокойно присела и невольно взмахнула крыльями, когда его ладонь коснулась моей шеи. «Нет, если магия подходит». «Если что?» Испугаться я не успела. Ладонь Родогаста засветилась золотистым светом, и в меня полилась сила. Стало тепло и невероятно хорошо. Кажется, я даже заурчала. Последние дни слабости не одолевала, болезнь совсем покинула. Теперь же тело стало таким лёгким, мысли чистыми. Только почему-то попа потяжелела. Опомнившись, я встряхнула головой и наткнулась на широченную улыбку Радагаста. «Так...» Я сделала несколько шагов назад от него. «Не подходит, твоя магия, вот вообще!» «Не подходит?» — подозрительно сощурил он янтарные глаза. «Что же тогда с твоим хвостом?» «Хвостом?» — я взглянула за спину и обомлела. Вместо аккуратных алых перышек мою попу теперь украшали длинные перья с сияющим золотым узором. «Кажется, я не курица, не утка!» «А, павлин!» «Это ничего не значит», — упрямо возразила я. «Точно? А запах ты мой чувствуешь?» «Конечно», — кивнула я, — «ты пока не воняешь. И так будет всегда, если каждый день мыться». «Я о другом», — Радагас начинал злиться. «О чем?» — прикинулась я дурочкой. «Ты не находишь его притягательным». «Нет». Качнула я головой, вновь кося взглядом на хвост. И вообще, кажется, твоя магия мне плохо подошла. Живот болит. Живот? Где именно? Давай проверю. Забеспокоился он. Вот здесь. Я указала зону чуть ниже живота. Точнее, тянет как-то. И очень хочется есть сало с вареньем. Чего? переспросил подошедший к костру Никита. — Я не шучу. Мне нужно сало с вареньем. Малиновым. Расстроенно всплеснула крыльями и почему-то захотелось заплакать. — Это, наверное, из-за пополнения резерва. Радагаст запустил в меня золотистый шарик, который охватил мое тело мягким сиянием. Повреждений никаких нет. И... Аура почти восстановилась, Марин. «И всё равно мне надо сало!» Пробурчала я, помассировав низ живота. Зря он со своей проверкой. Теперь я чувствую себя невероятно несчастной и голодной. Надеюсь, это временное явление, а то хочется истерить на ровном месте. «Ого, какой хвост, Марина!» Никита изумлённо улыбнулся. «Столько перьев! И они все волшебные?» «Все», — подтвердил Радагаст, — «я смогу наложить иллюзию. В человеческих землях мало магов. Надеюсь, никто не сможет увидеть ауру Марины. Иначе нам снова придется отбиваться от нападения». «Как же тяжело быть жар-птицей!» Плакать захотелось с особой силой, но я мужественно держалась. «Радагаст, забери свою магию обратно. Мне с ней плохо». «Не могу». Виновато развел руками в стороны. «Скоро пройдет», — подбодрил он меня участливо. «Ты что с ней сделал?» Никита выступил передо мной, оттесняя дракона. «Резерв ее пополнил?» Кажется, Радагаст сам был удивлен моей реакцией. «Давайте собираться», — предложила я, пока все не разругались. «Еще и до города надо дойти». «Я тебя понесу». Никита погладил меня по голове. «У тебя хохолок появился! Красивый!» «Хохолок? Как у панков?» «Ну, нет!» — коротко рассмеялся Никита. «Сейчас!» — Радагаст протянул ко мне руки, пошевелил пальцами, и передо мной из воздуха соткалось полупрозрачное зеркало. Из него смотрела птица, золотисто-алыми перьями, горделивой осанкой, пышным хвостом, И да, с хохолком, но не панковским, а павлинием. Красиво! Теперь плакать хотелось от умиления. Очень красиво, подтвердил Родогаст. И тут раздался треск, словно электрический. В сверкании молнии перед нами возникли парень и девушка в чёрных костюмах. из-за которых в первые секунды я решила, что по нашей душе принеслись злодеи, но потом рассмотрела лица пришельцев и узнала знакомых из параллельного класса — Ягодкину Наташу и Кощеева Олега. «Скорая магическая помощь прибыла!» — улыбнулась девушка, весело подмигнув голубым глазом. «Столпы!» — удивлённо выдохнул Родогаст. «Столпы!» подтвердил Олег, проведя ладонью по пепельным волосам. «Мы получили послание от знахарки». «И сразу к вам», — загивала Наташа. «Мы спасены!» — Никита обнял меня на фоне общей радости. «А мне снова захотелось плакать. Как отключить эту странную реакцию?» «О, Марина, ты жар-птица!» — рассмеялась Наташа. «Как видишь...» Раскинула крылья в стороны, демонстрируя свою куриную тушку. А ты, выходит, дракон? Она перевела взгляд к моей чешуйчатой проблеме. Радагаст. Представился он и приблизился к девушке, чтобы галантно поцеловать ей ручку. Какой красивый! Хихикнула она. Он что, с ней заигрывает? Только недавно нашу истинность проверял. Как же я взбесилась! — И не только я. — Так, губами трогать нельзя, — предупреждающий прищурился Олег, протягивая ему руку для рукопожатия. — Вы нас спасёте? — спросила я с надеждой, возвращая разговор к нашим бедам. — Снимите цепь! — и указала на магическую удавку. — Эм, тут такое дело... — Наташа глупо рассмеялась, почесав пальцем кончик носа. Она была красивой девушкой. золотистой, стройной блондинкой. Впрочем, Кощеев тоже весьма привлекательный, высокий, широкоплечий, голубоглазый. Вместе они смотрелись очень стильно, особенно в этих костюмах. Удивительно, я училась в одной школе с Егой и Кощеем. Интересно, они знали о своем магическом происхождении или как я пребывали в неведении? «Какое дело!» — насторожилась я. «Мы не имеем права вмешиваться», — признался Кащеев на выдохе. «В каком смысле?» — я была близка к панике. «Понимаешь, существуют магические законы, которые нельзя нарушить, даже если очень хочется», — начал объяснять он. «Лесной царь наложил заклятие на драконов, выставил условия его снятия. Драган...» Его сын и новый столб не мог его просто снять, но вплёл дополнительные условия. Дал волшебную цепь. Мы не можем её снять или разрушить. Виновато развела руками Наташа. «Тогда как вы поможете?» Расстроенно уточнил Никита. «Перенесёте нас в страну драконов?» «Нет», — девушка прикусила губу. «Мы предупредим ваших родителей». И всё? От шока я плюхнулась на попу. Простите, если вмешаемся, нам достанется от Драгана. Повинился Олег, но магические законы правда не обойти. Нужно снять заклинание, чтобы освободиться от цепи. Зато теперь вы можете не переживать за спокойствие родителей. Хоть что-то. На душу навалилась апатия. Похоже, рано я обрадовалась появлению столпов. И мы будем за вас болеть. — широко улыбнулась Наташа. — А ещё Горыныч решил к вам присоединиться. Сказал, поможет спасти сородичей драконов. — И где он? — заинтересовался Радагаст. — Вещи собирает, — усмехнулся Олег. — С ним будет веселее, — лукаво улыбнулся он. — Нам и так тут жутко весело, — пробурчала я. — Как-то нет от вас толка. Муж прости, виновата, пожала плечами Наташа. Может, вам что надо? Артефакт для в страны драконов предложила я без особой надежды. Нельзя, — качнул головой Олег. Тогда спальники, пенки и палатку решила я на четыре человека. Хотя бы решим проблему с ночевками в лесу. Это можно. Наташа взмахнула руками, но вдруг остановилась. А кто четвертый? «Принцесса! Случайно её нашли!» — поморщился Никита. «Ладно, четыре!» Наташа завершила магический пас, и перед нами появился небольшой тряпичный мешок. «Всё там!» — уверенно заявила она. «Там!» — богатырь с сомнением схватился за созданный предмет, заглянул внутрь. «Действительно, там!» «Он волшебный!» Шепотом сообщила Наташа, чуть прикрыв рот, ладонью, будто нас могли подслушивать. «О, раз исполняете желание, тогда...» Сало с малиновым вареньем снова о себе напомнило странное желание. «Ты что, беременна?» Ягодкина аж приоткрыла рот от неожиданности, а я снова вспомнила, как крякать. «Когда успели?» и в некотором возмущении посмотрела на опешившего родогаста. Что? Небеременная? Мне магию пополнили? Теперь я странно себя чувствую. И вправду, странно. Пробормотал Олег, но в его руках появились тарелка с салом и баночка с вареньем. «Угощайся». Он торжественно поставил передо мной заказанную еду. Вкусные запахи, даже Подняли настроение. Правда, снова захотелось плакать, уже от радости. Хоть часть проблем решилась. Родители предупреждены, мы не замёрзнем ночью, и я получила свой странный съестной заказ. Хотя очень бы хотелось, чтобы столпы помогли больше. Кажется, не мне одной. — Вы можете изменить установки цепи? — чарующе улыбнулся Радагаст. И когда он успел стать таким соблазнительным? Мы с Мариной по очереди меняем эпостаси и не можем обратиться по собственному желанию. Это очень неудобно. Даже не знаю. Олег озадаченно почесал светлую макушку, присаживаясь на одно колено возле цепи. Сейчас попробую. Его ладони засветились мягким светом, но тут он подался вперед, словно от удара. Причем одновременно с наташей они оба поморщились растирая затылки кажется драган против заключила наташа да что такое в расстройстве никита притопнул ногой цепь заклинание драгана потому он и не разрешает пояснил олег и он нас настойчиво вызывает к себе если что мы не сами Усмехнулась Наташа и вдруг исчезла. «Удачи!» — покачав головой, Олег махнул нам рукой и тоже испарился. Мы остались одни, раздосадованные и в полнейшем недоумении. «Помогли, ничего не скажешь!» Никита отбросил мешок к сумке с нашими вещами. «Открой мне варенье и нарежь сало!» — попросила я, грустно вздохнув. Вы Какие-то невеселые. Что-то случилось? Поинтересовалась вышедшая к лагерю Елана. Ты самое интересное пропустила, — хмыкнул Никита. Приходили столпы. Сказали, что не станут нам помогать. И пожелали удачи. Я схватила кусочек сала прямо с его руки, стоило его отрезать, и сразу макнула в варенье. Вкусно! Сощурилась я от удовольствия, быстро поглощая угощение. «Больше не делись с ней, магия, то ведет себя, как беременная!» — проворчал Никита, продолжая нарезать мне сало. «Как беременная!» Радогас задумчиво постучал себя пальцем по подбородку. Лицо его просветлело, будто он что-то понял. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — подозрительно поинтересовалась я. «Ничего?» Дракон принял самый честный вид, и мои подозрения усилились. «Ты что-то от меня скрываешь!» Я встопорщила перья, пусть боится. Радагаст на всякий случай отступил от меня на несколько шагов. «Ничего не скрываю!» — широко улыбнулся он. «Точно скрывает!»